Глава семидесятая «Мне жаль, что я не попрощался с мальчиком», — сказал король Дракомор, зажигая факелы в библиотеке. «Почему-то о нем вспомнил, любовь моя», — спросила Онежка. «Я не ожидал, что все произойдет так скоро. Ты сам велел отослать его». Дракомор провел пальцами вдоль корешков книг. «Есть ли новости о сбежавшей лесной воровке?» «Стражи уже выследили ее?» Онежка пожала плечами. «Пока ничего не слышно». Король взял с нижней полки блестящую черную книгу и принялся рассеянно перелистывать страницы. «Ненавижу мотыльков!» Он брезгливо поморщился при виде засушенной бабочки с бахромчатыми крылышками, закрепленной на странице. «Никто не просит их любить», — отозвалась Онежка. «Я прошу лишь использовать их. Ни один человек не согласится отправиться в горы. А нам во что бы то ни стало нужно доставить мудре Ралю приглашение на свадьбу». Дракомор продолжил листать страницы. «Кто они, эти люди, у которых будет жить Миро?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила Онежка, не поднимая глаз от книги. «Это же твоя родня, а не моя». У меня нет никакой родни. Мальчик будет жить у родственников матери, далеко за горами. Не беспокойся, я все устроила и дала ему охрану, как ты просил. Что ж, в таком случае я надеюсь, что они успеют благополучно перебраться через горы. Первые снегопады уже на подходе. Вот она. Анишка расправила страницу. Ее острый ноготок остановился под надписью, сделанной нетвердым почерком. Мотыльки-посланцы. Так-так, здесь сказано, как призвать мотылька. Когда ты делал это в последний раз? Никогда, признался Дракомор. Этим всегда занимался мой брат. Насколько я помню, в этом нет ничего сложного. Дракомор и Анишка внимательно прочитали руководство. и вышли на балкон библиотеки. Они стояли очень высоко, на уровне шпиля кафедрального собора. Под ними лежала прекрасная Ярославия, посеребренные луной черепичные крыши, изящные шпили и остроконечные башни. Король откашлялся. «Лети быстро, отважно, по велению светил, и послание мое поскорее неси Ничего не произошло. Онежка нахмурилась. «Может, повторить еще разок?» — предложила она. «Возможно, мотыльки тебя не услышали. Они меня услышали». Два скрета карабкались на собор, ловко взбираясь по контрафорсу. «Смотри!» — прошептала Онежка, указывая на их уродливые фигуры. Казалось, они смотрели прямо на нее. «Они могут нас увидеть?» Еле слышно пролепетала она. «Не думаю», — ответил Дракомор. «И могу с уверенностью сказать, что они до нас не доберутся. Но они все время пытаются это сделать, не так ли? Они знают, что сердце горы спрятано здесь». Дракомор не ответил. «Нужно поскорее разобраться с ними, раз и навсегда», — сказала Онежка и вдруг ахнула. «Что это?» Порхающая тень влетела в открытое окно. Онежка вытянула ладонь и черный мотылек, немного покружив, опустился на ее пальцы. «Все получилось!» — воскликнула она. «Что теперь?» «Теперь мы передадим ему наше послание», — ответил Дракомор.